Глава восемнадцатая. Члены экипажа Авы Марии сидели на диване в комнате отдыха, каждый со своим напитком. Командир Яо с немецким пивом, борт бортинженер Илюхина с ужасающе большим стаканом водки, а научный эксперт Дюбуа с бокалом Каберне-Савиньон урожая 2003 года, который налил себе десятью минутами ранее, чтобы вино успело надышаться. Обустроить комнату отдыха удалось с трудом. Страт сопротивлялась всему, что не имело прямого отношения к миссии, да и с лишним местом на авианосце была напряженка. Однако более сотни ученых из разных концов света все же хотели где-то отдыхать после работы, и Страт сдалась. Дабы удовлетворить каприз трудящихся, в углу ангарной палубы соорудили небольшое помещение. Десятки людей набились в импровизированный клуб, желая посмотреть трансляцию на настенном мониторе. По негласному правилу, диван занимали только члены экипажа. Они удостаивались всех возможных поблажек и привилегий. Ведь эти люди жертвовали своими жизнями ради спасения человечества. И наименьшее, что мы могли для них сделать, уступить лучшие места. Считанные минуты отделяют нас от старта ракеты. объявил корреспондент BBC. «Мы могли смотреть выпуск новостей по американскому, китайскому или российскому телевидению. Везде показывали одно и то же – панораму космодрома Байконур, которую сменяли кадры исполинской ракеты-носителя на стартовом столе». Стоя на фоне главного зала российского центра управления полетами, корреспондент сообщал, Сегодня состоится девятый из 16 стартов, запланированных в рамках миссии «Ава-Мария». Но именно этот запуск не без оснований считается самым важным. Сегодняшняя партия груза состоит из трех модулей – лаборатории, а также командного и спального отсеков. Космонавты на МКС уже готовятся их принять, и следующие две недели им предстоит заниматься монтажом отсеков на каркас Авы марии который, в свою очередь, был собран за несколько предыдущих экспедиций. «Не угробьте мой дом, засранцы из Роскосмоса!» выкрикнула Илюхина, салютуя стаканом с водкой. «Это же ваши друзья, разве нет?» спросил я. «Одно другому не мешает!» громко расхохоталась она. На экране появился обратный отсчет. До старта оставалось меньше минуты. Яо смотрел на экран, напряженно подавшись вперед. Представляю, как ему было нелегко. Военный, привыкший действовать, вынужден сидеть, сложа руки, пока на его глазах творится история. Уверен, запуск пройдет благополучно, командир Яо, проговорил Дюбуа, заметив его состояние. М -м -м", промычал тот. «До старта полминуты. Я не могу столько ждать!» Илюхина опрокинула в себя водку и тут же налила еще. Чем меньше секунд оставалось до старта, тем сильнее теснились ученые вокруг экрана. В какой-то момент меня прижали к спинке дивана, но я не видел ничего, кроме экрана телевизора. А разве мистрат мист к нам не присоединится обернулся ко мне Дюбуа. «Вряд ли», — покачал головой я. Мисс Страт равнодушна к зрелищам типа запусков. Сейчас наверняка просматривает документы у себя в кабинете. В таком случае нам повезло, что здесь вы, в некотором роде, ее представитель. Я? Ее представитель? Но вы же ее правая рука, Вмешалась Силюхина. Первый сотрудник проекта Ава Марии. Что? Да нет, я один из ученых, и только, как и все эти ребята... Я обвел широким жестом толпившихся позади меня мужчин и женщин. Илюхина и Дюбуа переглянулись. «Вы действительно так считаете?» — изумилась она. «Вы не просто один из нас, Грейс», — раздался за моей спиной голос Боба Реддлла. «Да именно один из вас. Чем я отличаюсь?» — недоуменно пожал плечами я. «По какой-то причине у мисс Страт к вам особое отношение», — заявил Дюбуа. «Я решил, что у вас с ней сексуальная связь». «Что?» Я от удивления чуть заикаться не начал. «Вы с ума сошли?» «Да нет, конечно». «А может, зря? Баба вся на нервах. Хороший перепихон в медицинских целях ей бы точно не повредил», — хохотнула Илюхина. Черт возьми! Да что вы себе напридумывали?» Я обернулся лицом к окружающим. Все стыдливо отводили глаза. «Имейте в виду, ничего подобного между нами нет. Я не правая рука, страт. Я лишь ученый, которого наняли на этот проект, как и остальных». Я внимательно на меня посмотрел. В комнате вдруг стало очень тихо. Командир не отличался словоохотливостью, но, когда он говорил, все слушали, затаив дыхание. «Вы ее правая рука», — веско произнес он и снова уставился на экран. Последние секунды перед стартом корреспондент би отсчитывал вслух. «Три, две, одна и... пуск!» Ракета скрылась в клубах дыма и ослепительном пламени и устремилась в небо. Сначала медленно, а потом быстрее и быстрее. Илюхина, подняв стакан с водкой, радостно закричала. «Прошел контакт подъема! За успешный старт!» Илюхина одним махом осушила свой стакан. Прошел контакт подъема, сработал датчик, фиксирующий отрыв ракеты от стартового стола. «Но это лишь первая сотня футов после отрыва от Земли, давайте дождемся хотя бы вывода на орбиту», — предложил я. «Астронавты празднуют сразу после отрыва ракеты от стартового стола», — возразил Дюбуа, сделав глоток вина. Я умолча отхлебнул пиво. «Почему эта штука не работает?» Произнося каждое слово, я луплю себя ладонями по лбу. Я обессиленно шлепаюсь на лабораторный табурет. Рокки наблюдает из потолочного туннеля. «Хищника нет?» — вопрос. «Хищника нет», — вздыхаю я. Опыт довольно прост. Я заполнил стеклянную колбу воздухом Эдриана. Конечно, не настоящим. Просто подобрал газы в нужной пропорции, исходя из показаний спектрограммы. Давление очень низкое, одна десятая атмосферы, как в верхних слоях атмосферы Эдриана. В колбу поместил обнаруженные организмы и свежих астрофагов. Горстка сочных хорошеньких частиц заставит хищников встрепенуться, и я сразу же выделю из образца доминантные клетки. Но ничего не вышло. Ты уверен? Вопрос. Я проверяю самодельный индикатор уровня тепловой энергии. Это обыкновенная термопара, один конец которой засунут в ледяную воду, а другой соединен с колбой. Выделяемая астрофагами тепловая энергия поглощается льдом. Итоговая температура прибора указывает, сколько тепловой энергии выделили астрофаги. Если температура снижается, значит астрофагов стало меньше. Но этого не происходит. Да, уверен. Популяция астрофагов неизменна. Может, температура колбы не подходит? Слишком горячо. В верхних слоях атмосферы Эдриана наверняка гораздо холоднее, чем у тебя в комнате. Температура воздуха на Эдриане, по идее, не важна, качаю головой я. Хищник должен уметь справляться с температурой астрофагов. А, да, ты прав. Видимо, гипотеза про хищников неверна, печально говорю я. Руки цокает по туннелю в дальний угол лаборатории. Размышляя, он ходит туда-сюда. Удивительно, что у землян и выработалась одна и та же привычка. «Хищники — единственное объяснение. Может, в линии Петрова их нет? Может, они в нижних слоях атмосферы Эдриана?» «Может», — подскакиваю я. Гляжу на экран, расположенный в лаборатории. Я вывел на него картинку с наружной камеры, направленной на Эдриан. Не ради научных целей. Очень уж красиво выглядит планета. Сейчас мы пересечем линию терминатора и увидим дневную сторону Эдриана». Над планетой тонкой дугой сияет рассвет. Терминатор в астрономии. Линия светораздела, отделяющая освещенную часть тела, например, космического, от неосвещенной. Ладно, допустим, хищники обитают в атмосфере. На какой высоте? Какая высота лучше всего? Вопрос. Если ты хищник, то куда идешь? Вопрос. Идешь искать астрофагов. «Хорошо. А на какой высоте находятся астрофаги?» Ответ напрашивается сам собой. В брачный период они выбирают определенную высоту. Ту, где углекислого газа достаточно для размножения. «Да!» — Роки цокает по туннелю обратно и останавливается надо мной. «Мы сумеем найти. Легко. Использую Петрова скоб». «Точно! Я победно бью кулаком по ладони». Астрофагом нужно где-то размножаться. И здесь ключевой фактор – парциальное давление углекислого газа. Парциальное давление – давление, которое имел бы газ, входящий в состав газовой смеси, если бы только он один занимал весь объем смеси при той же температуре. Общее давление газовой смеси является суммой парциальных давлений ее компонентов. Но нам не придется его вычислять или строить догадки. Когда клетки астрофагов делятся, материнские и дочерние клетки летят обратно к тау кита. И для этого испускают инфракрасный свет. А значит, мы увидим излучение на частоте Петровой по всей планете на определенной высоте. В командный отсек! кричу я. «В командный отсек! вторит Рокки. Редианец проносится по туннелю под потолком лаборатории и исчезает в отдельном входе, ведущем наверх. Я едва поспеваю. Карабкаюсь по лестнице, сажусь в пилотское кресло и подключаю Петровоскоп к главному экрану. Рокки уже в пузыре и направляет свою камеру на мой экран. Весь монитор светится красным. Что это вопрос? Нет данных. Подожди, отвечаю я. Вывожу на экран функции управления и дополнительные свойства и начинаю двигать ползунки. Мы сейчас внутри линии Петровой. Астрофаги здесь повсюду. Я поменяю настройки, чтобы были видны только самые яркие источники. Я долго вожусь, но в итоге все-таки настраиваю диапазон яркости. Теперь на экране хаотично разбросанные области инфракрасного излучения, исходящего от Эдриана. «А вот и ответ на наш вопрос», — объявляю я. Роки подносит ближе дисплей с рельефным изображением, чтобы «увидеть» картинку на моем экране. «Неожиданно», — недоумеваю я. «Я думал, что увижу сплошной слой ИК-излучения на определенной высоте. Но на деле вышло совсем иначе. На экране не линия, а отдельные сгустки, похожие на облака. Причем они не совпадают с белыми перистыми облаками, которые я вижу невооруженным глазом. Это, за неимением лучшего термина, ИК-облака». а точнее, облака, испускающие инфракрасный свет. По необъяснимой причине в каких-то областях астрофаги размножаются активнее, чем в остальном пространстве. Нестандартное распределение, замечает Рокки, будто услышав мои мысли. М да уж, а что если на размножение влияет погода? Может быть. Сумеешь рассчитать высоту? Вопрос. М да, подожди. Я увеличиваю и просматриваю изображение, передаваемое Петрова скопом. Наконец, на экране облако астрофагов, расположенное точно над горизонтом Эдриана. Данные показывают текущий угол поворота камеры с учетом осей корабля. Я записываю цифры и переключаюсь на экран навигации, который сообщает мне пространственное расположение корабля относительно центра нашей орбиты. С помощью этих сведений и целого ряда тригонометрических формул я вычисляю высоту астрофаговых облаков. Высота, на которой происходит размножение, составляет 91,2 километра над поверхностью планеты, ширина менее двухсот метров. Рокки переплетает пальцы. Мне известен смысл его жеста. Он размышляет Если хищники существуют, «Они там». «Согласен», — откликаюсь я. «Но как мы раздобудем образец?» «Как близко проходит орбита, вопрос». «Сто километров от планеты. Если попробуем снизиться, корабль сгорит в атмосфере». «Неудачно», — констатирует Рокки. «Восемь целых восемь километра от зоны размножения. Ближе никак нельзя, вопрос». Врежемся в атмосферу на орбитальной скорости и погибнем. Но что, если притормозить? Притормозим, значит, больше не на орбите. Упадем в атмосферу. Погибнем. Навалившись на подлокотник кресла, оборачиваюсь к эридианцу. Чтобы не упасть в атмосферу, задействуем двигатели, поддерживая постоянную тягу в направлении от планеты. Войдем в атмосферу... Заберем образцы и тут же уберемся обратно. Не сработает. Мы погибнем. Почему не сработает? Двигатели выделяют очень много инфракрасного света. Если используем в воздухе, он ионизируется. Взрыв. Разрушение корабля. Точно. Ты прав, морщусь я. На проведенных Дмитрием испытаниях двигатель вращения лишь за 100 микросекунд расплавил тонну металла. Причем это была одна тысячная от всей мощности двигателя Авы Марии. Пока я в вакууме, все отлично. Но если включить двигатель в атмосфере, возникнет огненный шар, по сравнению с которым ядерная бомба покажется жалкой хлопушкой. Мы молчим, придавленные отчаянием. Может, спасение Земли и Эрит рядом, лишь на десять километров ниже, но нам туда не попасть. Должно же быть решение. Но какое? Нам не обязательно спускаться. Достаточно взять оттуда пробу воздуха, пусть даже совсем чуть-чуть. Минуточку. Напомни, как ты делаешь ксенонит? Смешиваешь две жидкости? Неожиданно спрашиваю я. Мой вопрос застает Роки врасплох, но он тут же отвечает. Да, беру жидкость и другую жидкость, смешиваю, они превращаются в ксенонит. Сколько ксенонита ты сможешь сделать? У тебя с собой много жидкостей? Много, я использовал их, чтобы сделать себе пространство. Открываю файл в Excel и начинаю печатать. Нам нужно... 0,4 кубических метра ксенонита. Сделаешь? Да. Оставшихся жидкостей хватит на 0,61 кубического метра. Хорошо. Тогда у меня есть идея. Я задумчиво складываю пальцы домиком. Идея проста до глупости. Правда, когда глупая идея срабатывает, ее называют гениальной. Посмотрим, что получится из этой. Зона размножения астрофагов находится в десяти километрах ниже, в атмосфере Эдриана. Спустить туда Ава-Марию я не могу, в слишком плотном воздухе корабль загорится. И двигатели, проходя сквозь атмосферу, использовать нельзя, иначе все к чертям взорвется. Значит. Пора устроить рыбалку. Мы сделаем десятикилометровую цепь, прикрепим к ее концу нечто вроде пробоотборника, который соберет Рокки, и протащим сквозь атмосферу. проще некуда, верно? Неверно. Чтобы оставаться на орбите, Ава-Мария должна поддерживать скорость 12,6 километров в секунду. Стоит хотя бы слегка замедлиться, корабль потеряет высоту, и мы сгорим. Но если на этой скорости попробовать протащить сквозь атмосферу цепь, даже ксенонитовую, звенье разорвет и она испарится, значит скорость нужно снизить. Но это приведет к падению в атмосферу, если только не поддерживать высоту за счет включенных двигателей. Но так я стану удаляться от цепи и пробоотборника, а излучение из сопел испарит вообще все. Нужно немного повернуть корабль. Проще простого. Конструкция, конечно, нелепая, а Ва Мария, наклоненная на 30 градусов от вертикали, движется под углом вверх. А из корабля свисает 10-километровая цепь, которая летит сквозь атмосферу. Воздух позади двигателей будет превращаться в плазму. Эффектное зрелище. Но все это позади корабля и никак не повлияет на воздух, через который проходит цепь. Тогда наша поперечная скорость окажется чуть больше ста метров в секунду. Цепь спокойно выдержит подобную нагрузку в разреженном воздухе верхних слоев атмосферы. По моим расчетам, она отклонится лишь на два градуса от вертикали. Решив, что образцы собраны, мы тут же свалим. Что может пойти не так? Я, конечно, иронизирую. Я не спец по трехмерному моделированию, но спроектировать в программе CAD звенья цепи могу. Впрочем, это непривычные овальные звенья. Они почти овальные, с крошечным разъемом для соединения со следующим звеном. Собирать цепь будет легко, и крайне мал шанс, что она развалится, особенно когда натянута. Помещаю кусок алюминия в станок. «Это сработает?» — вопрос, — доносится из потолочного туннеля голос Рокки. «Надеюсь». Включаю станок, и вскоре он высверливает мне из цельного куска именно ту форму для звена, которая мне и нужна. Вынув из станка готовое изделие, смахиваю алюминиевую стружку и поднимаю поближе к туннелю. «Ну как?» «Очень хорошо!» — хвалит Рокки. «Нужно много-много-много звеньев!» Чем больше форм, тем быстрее я сделаю цепь. Ты можешь сделать много форм? Вопрос. Ну, я заглядываю в складской шкаф. У меня они так уж много алюминия. На корабле полно изделий, которыми ты не пользуешься. Например, две кровати в спальне. Переплавь их на болванки, а потом сделай еще формы. Ого! Кажется, ты решил взяться за дело всерьез, смеюсь я. Не понимаю. «Я не собираюсь плавить столько металла. Да и как я это сделаю?» «Астрофаги. Плавят все». «Тут ты прав», — признаю я. «Но нет. Моя система жизнеобеспечения не справится с жаром. Кстати, а почему у тебя столько лишних астрофагов?» Рокки отвечает не сразу. «Странная история». «Любопытно. Обожаю странные истории». Иридианец звонко цокает по своему туннелю и усаживается в более широкой его части. «Ученые-иридианцы делают много расчетов. Прокладывают маршрут. Больше топлива, значит, быстрее доберемся. И тогда мы сделали много-много-много астрофагов». «Как же вы сделали столько? Земляне справились с этой задачей с огромным трудом». «Очень легко». Положили в металлический шар с углекислым газом, шар опустили в океан, ждем. Астрофаги делятся, делятся, делятся, много астрофагов. Точно! восклицаю я, ведь ваши океаны нагреты сильнее астрофагов. Да, а земные океаны нет. Печально. На Эрит просто идеальные условия для репродукции астрофагов. Вся планета словно гигантская скороварка. Давление в 29 атмосфер при 210 градусах Цельсия позволяет воде на поверхности оставаться в жидкой фазе. Иридианские океаны раскалены гораздо сильнее астрофагов, а потому ребята просто суют шары с частицами в воду, ждут, пока те нагреются, и собирают урожай. Прям завидно! Чтобы заставить астрофагов делиться, нам пришлось вымостить всю Сахару черными панелями. Оридианцы просто кидают их в воду. Запасы тепловой энергии океанов на Эрит просто невероятны. Фантастический объем воды, в несколько раз превосходящий все океаны на Земле, разогретый до 200 градусов Цельсия и даже больше. Настоящая прорва энергии. Вот почему иридианцы могут решать проблему астрофагов хоть целое столетие, а Земля замерзнет через несколько десятков лет. И дело не только в иридианском воздухе, хранящем тепло. В местных океанах накоплено еще больше. Потрясающее везение. Снова. Ученые иридианцы сделали корабль, рассчитали расход топлива. Длительность полета 6,64 года. Последние слова Рокки сбивают меня с толку. Между сороковой Эридана и, и Тау-Кита десять световых лет, и вы никак не можете преодолеть это расстояние меньше, чем за десять лет, с точки зрения обитателей Эрит. Наверное, Рокки имеет в виду, что на борту корабля прошло всего лишь 6,64 года, благодаря замедлению времени, описанному в «Теории относительности». В полете стали происходить странные вещи. Экипаж заболел. Все умерли. Голос Рокки понижается. Теперь я знаю. Это радиация. Я деликатно пускаю глаза, позволяя ему успокоиться. Всем плохо. Я веду корабль один. Дальше новые странности. Начали выходить из строя двигатели. Я специалист по двигателям, но я не мог разобраться, в чем дело. «Двигатели отказали?» «Нет, не отказали. Тяга в норме, но скорость не увеличивалась. Не могу объяснить». «Хм...» «Потом еще больше странного», — рассказывая, Рокки цокает по туннелю туда-сюда. «Мы достигли середины маршрута раньше срока. Гораздо раньше. Разворачиваю корабль, торможу двигателями, но Тау отдаляется. Почему?» Я по-прежнему лечу к Тау, но она уходит от меня. Очень странно. Ух ты ж, вырывается у меня. В голову закрадывается тревожная мысль. Очень тревожная мысль. Я разгоняюсь. Я снижаю скорость. Много путаницы. Но добираюсь сюда. Несмотря на все ошибки и путаницу, я добираюсь сюда через три года. За половину срока, указанного учеными иридианцами. — Непонятно. — Черт, бормочу я. — Осталось много-много-много топлива. Гораздо больше, чем мы рассчитывали. Я не жалуюсь, просто странно. — Да уж, соглашаюсь я. Скажи мне вот что. Время на Эрит течет с той же скоростью, что и на твоем корабле. Рокки удивленно поднимает туловище. — Бессмысленный вопрос. Конечно, время течет одинаково. Время везде одинаково. Приехали. Я закрываю ладонями лицо. Иридианцы не знают о существовании релятивистской физики. Раздел физики, рассматривающий законы механики, законы движения тела частиц, при скоростях, сравнимых со скоростью света. При скоростях, значительно меньших скорости света, переходит в классическую, ньютоновскую механику. Ребята рассчитали весь полет, исходя из законов ньютоновской физики. Они решили, что можно просто разгоняться сильнее и сильнее, не принимая во внимание скорость света. Бедолаги не учли феномен замедления времени. На Эрит прошло гораздо больше времени, чем на корабле, а Рокки этого даже не подозревает. Иридианцам неизвестны о сокращении длины. «Сокращение длины...» Лоренцово сокращение, Фитцджеральдово сокращение или релятивистское сокращение длины движущегося тела или масштаба. Физический эффект заключающийся в том, что с точки зрения наблюдателя, движущиеся относительно него предметы имеют меньше линейные размеры в направлении движения, чем если бы они не двигались. Эффект значим только если скорость предмета по отношению к наблюдателю сравнима со скоростью света. Расстояние до тау кита действительно будет увеличиваться, когда корабль снижает скорость относительно нее, даже если продолжает при этом двигаться к ней. Целая планета разумных существ построила корабль, руководствуясь неверными научными теориями, и единственный выживший член экипажа методом пропа ошибок все же сумел добраться до конечного пункта маршрута. И этот грандиозный просчет стал моим спасением. Эридианцы думали, что для полета понадобится гораздо больше топлива, поэтому уроки колоссальные излишки астрофагов. Ладно, дружище, устраивайся поудобнее. Бодро начинаю я. Мне нужно объяснить тебе много науки. Дважды постучав в дверь. он заглянул в мой кабинет. Э, «Доктор Грейс, вы доктор Грейс?» Кабинет был небольшой, но это счастье, если вам выделили хоть какой-то уголок на авианосце. До того, как удостоиться высокой чести стать моим кабинетом, комната служила складом для санитарных принадлежностей. Экипаж насчитывал три тысячи задниц, которые требовалось ежедневно подтирать. Комнатку отдали в мое распоряжение до ближайшего порта, где ее снова собирались забить запасами. Видно, я был необходим почти так же, как и туалетная бумага. Я оторвал взгляд от ноутбука. С порога мне неловко помахал приземистый, слегка растрепанный мужчина. — Да, — кивнул я. — Я Грейс. А вы? — Хэтч. Стив Хэтч. Университет Британской Колумбии. Рад знакомству. Университет Британской Колумбии, один из самых известных университетов Канады, находится в городе Ванкувер. Я жестом указал на складной стул рядом с откидным столиком, служившим мне рабочим местом. Шагнув внутрь, Хэтч грохнул на стол круглый металлический предмет. Я еще ни разу не видел ничего подобного. Я посмотрел на загадочную штуковину. Складывалось ощущение, будто кто-то расплющил медицинский мяч, прилепил с одной стороны треугольник, а с другой трапецию. «Медицинский мяч. медбол. Утяжеленный шар, примерно равный диаметру плеч, который часто используется для реабилитации и силовых тренировок. Хэтч сел на стул и потянулся. «Так непривычно!» Мне еще не приходилось летать на вертолете, А вам? Впрочем, конечно, приходилось, иначе как бы вы сюда попали? Ну, то есть вас могли доставить на катере, но, скорее всего, нет. Слышал, авианосец нарочно уводят подальше от берега на случай аварии в ходе опытов с астрофагами. Хотя, честно говоря, на катере было бы удобнее, а то в вертолете меня чуть не вывернуло. Но я не жалуюсь и очень рад присоединиться к команде. Эм... Так что же это за вещь? Наконец ставил я. Хедж затараторил еще более возбужденно. Ха, да, это жук, точнее пока прототип. Мы с коллегами уверены, что отладили его почти полностью. Конечно, абсолютно все предусмотреть невозможно, но мы готовы к полевым испытаниям. В университете сказали, что испытания должны проводиться здесь, на авианоссе, и власти провинции Британской Колумбии заявили то же самое. Да и правительство Канады. «Кстати, я канадец. Но не волнуйтесь, я не из тех, кто настроен против американцев. Я считаю вас отличными ребятами». «Жук?» «Ага». Он повернул штуковину трапеции ко мне. «С его помощью экипаж Авы марии отошлет данные на Землю. Это автономный космический аппарат, способный самостоятельно добраться от Тау-Кита до Земли. А в принципе, откуда угодно. Над этим мы и трудились целый год». «Там, случайно, не двигатель вращения?» — спросил я, заметив внутри трапециевидной части гладкую блестящую поверхность. «Именно он! Ну и головастые же ребята эти русские, черт возьми! Мы следовали их чертежам, и все получилось. Ну, по крайней мере, очень надеюсь. Правда, двигатель вращения еще не испытывали. Сложнее всего с навигацией и маневрированием». Хэтч развернул устройство треугольной головной частью ко мне. Здесь камеры и компьютер. Никакой ерунды типа инерциальной навигации. Метод определения координат и параметров движения различных объектов – судов, самолетов, ракет и так далее – и управления их движением, основанный на свойствах инерции тел, являющийся автономным, то есть не требующим наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. Основа работы инерциальной навигационной системы заключается в измерении ускорений и угловых скоростей движущегося объекта относительно трех его осей, для того чтобы, исходя из этих данных, определить местоположение, скорость, курс и другие параметры. По результатам анализа объект стабилизируется и может использоваться автоматическое управление. Система использует обычный видимый свет для ориентирования по звездам. Распознает созвездие и, соответственно, этому прокладывает маршрут. Он постучал по центру корпуса. А здесь у нас маленький генератор постоянного тока. Пока есть астрофаги, есть питание. А что может перевозить эта штука? Данные. Там встроен RAID-массив с колоссальным объемом памяти, забить которую просто нереально. RAID-массив. Избыточный массив независимых дисков. Технологии виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для повышения производительности. Соответственно, минимальное количество требуемых дисков – два, но может потребоваться и больше. Принцип работы – чередование, по-английски striping. Информация разбивается на одинаковые по длине блоки, а затем записывается поочередно на каждый диск структуры. Основное предназначение такой системы – Фактическое увеличение производительности как минимум вдвое. При этом будет доступен полный объем всех дисков. Хэтч постучал по куполу жука, звук оказался голким. Внутри топливный бак. На полет потребуется около 125 кило астрофагов. Вроде много, но черт, 12 световых лет! Я взвесил устройство на руках. А как оно поворачивает? С помощью маховиков. «Они крутятся в одну сторону, и аппарат поворачивает в другую». «Легкотня», — пояснил Хэтч. «Маховик, маховое колесо, массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя, инерционный аккумулятор, кинетической энергии или для создания инерционного момента, как это используется на космических аппаратах». «Межзвездная навигация, легкотня», — улыбнулся я. — По сравнению с нашей основной задачей, да, — хохотнул он, — там есть приемник, все время слушающий сигнал из Земли. Как только Жук услышит сигнал, тут же передаст информацию о своем местоположении и станет ждать инструкции от станции дальней космической связи. Нам не нужно обучать устройство всем тонкостям навигации. Достаточно, чтобы оно оказывалось в радиусе действия сигнала Земли. Это может быть где угодно внутри орбиты Сатурна. И тогда ученые станут вести устройство, помогая ему вернуться на землю. Умно. Они, конечно, смогли бы, — пожал плечами Хэтч. Но зачем? Сначала жук передаст все данные по радиосвязи, информация поступит на землю. Затем ученые при желании смогут забрать само устройство. И, кстати, жуков будет четыре. Главное, чтобы хоть один вернулся в целости. Я крутил жука и так, и эдак. Он весил подозрительно мало. — Несколько фунтов, не больше. — Ну, хорошо. Вы сделаете четыре жука. Каковы шансы, что хотя бы один уцелеет? Предусмотрена ли на борту минимальная дублирующая система? — На самом деле, не особо. Но жукам придется лететь гораздо меньше, чем Ава-Марии. Следовательно, повышенная износостойкость не требуется. — Но они полетят тем же маршрутом, уточнил я. Так откуда разница во времени? Ава-Мария может ускоряться лишь до известного предела, ведь на борту люди из плоти и крови. Зато у Жука подобных ограничений нет. На борту только высококлассная военная электроника, поставляемая для крылатых ракет. И детали, которым перегрузки в сотни же, нипочем. Поэтому Жуки разгонятся до релятивистской скорости гораздо быстрее. Релятивистская скорость. Скорость, сравнимая со световой. О, любопытно. Я подумал, а не превратить ли это в задачку для моих учеников, но сразу же отказался от своей затеи. Ни один восьмиклассник не справится со столь сложными расчетами. «Ага», — кивнул Хэтч, — «жуки ускоряются на пятистах G, пока не достигают крейсерской скорости в 0,93 С». «С», — «Си». Так в физике обозначается абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн в вакууме. Это фундаментальное физическое постоянное, равное 299 миллионам 792 тысячам 458 метрам в секунду. Время полета до Земли составляет 12 лет. Однако, с учетом всего упомянутого, наши малыши доберутся сюда за каких-то 20 месяцев. Вы верите в Бога? Понимаю, вопрос очень личный. Я верю. «И, по-моему, принцип относительности — гениальная его задумка. Чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее течет время. Будто он сам приглашает нас исследовать недра Вселенной, понимаете?» Хэтч замолчал и уставился на меня. «Впечатляюще!» — с уважением произнес я. «Отличная работа!» «Спасибо!» — просиял он. «Так я могу взять немного астрофагов для испытаний?» «Конечно. А сколько вам нужно?» Э, «Как насчет ста миллиграмм?» «Полегче, приятель. Я даже отпрянул. Это очень много энергии». «Хорошо, хорошо. Эх, попытка не пытка. Ну, хоть миллиграмм дадите». «Вот это уже ближе к реальности». «Ура!» — хлопнул в ладоши Хэч. «Скоро я заполучу астрофагов!» — он наклонился ко мне. «Правда они потрясающие? Ну, в смысле астрофаги. Это же самая крутецкая штука на свете». Опять же, Бог словно вручает нам будущее. «Крутецкая штука?» — спросил я. «Жизни на Земле грозит полное вымирание. Вообще-то, Бог вручает нам апокалипсис». «О, «Ну, отчасти да», — пожал плечами он. «Но поймите, это же идеальный аккумулятор. Представьте домохозяйство, где все питается от батареи. Типа батарейки АА, только с астрофагами. Такого запаса энергии хватит на сто тысяч лет». Или вот вы купили электромобиль, и его вообще не нужно заряжать. Линии электропередачу уйдут в прошлое, и вместо них придет экологически чистая, возобновляемая энергия, как только мы начнем культивировать астрофагов на Луне или где-нибудь еще. Им нужен лишь солнечный свет». «Экологически чистая? Возобновляемая?» — чуть не поперхнулся я. «По-вашему, астрофаги благотворно повлияют на окружающую среду?» «Да ничего подобного! Даже если Ава-Мария найдет решение, мы на грани массового вымирания. Через двадцать лет множество видов исчезнет с лица Земли, и мы сейчас стараемся изо всех сил, чтобы люди не вошли в их число». «За всю историю Земля пережила пять великих вымираний», — отмахнулся Хэч. «Люди умны! Прорвемся!» «Нам грозит голод! Погибнут миллиарды людей!» «Нет!» — покачал головой он. Мы уже запасаем еду, а метан в атмосфере поможет сохранить солнечную энергию. Все будет хорошо. Главное, чтобы Ава-Мария справилась. Я молча уставился на Хэтча. «Вы, несомненно, самый большой оптимист из всех моих знакомых». «Спасибо», — улыбнулся Хэтч, подняв оба больших пальца вверх. Он взял жука и шагнул к двери. «Пошли, Пит, накормим тебя астрофагами». Пит переспросил я. Именно обернулся он. Я назову жуков в честь The Beatles, британской рок-группы. Я так понимаю, вы их фанат. Фанат? О да. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band без преувеличения самое выдающееся музыкальное произведение человечества. Знаю, знаю, со мной многие не согласятся, а зря. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. По-английски «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера». Название альбома и заглавная песня группы The Beatles. «Неплохо», — улыбнулся я, — «но почему Пит? Участники группы Джон, Пол, Джордж и Ринга, разве нет?» «Верно! Так мы и назовем жуков, которые полетят на борту Авы Марии. А эту парнишку будем испытывать на околоземной орбите. Мне отдали стартовый комплекс SpaceX в полное распоряжение. Здорово, да?» Ну вот, а прототипу я дал имя Пит. В честь Пита Беста, барабанщика, вместо которого потом пришел Ринга. Частный космодром SpaceX. Строящийся космодром в деревне Бока-Чика, штат Техас. Для частного использования компании SpaceX. Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX... Американская компания-производитель космической техники. Основана в 2002 году американским предпринимателем, инженером и миллиардером Илоном Маском с целью сокращения расходов на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. «Понятно. Я и не знал», — сказал я. Но теперь знаете. Ладно, пойду за астрофагами. Главное, чтобы наши жуки смогли вернуться». «Конечно». «Ну, и название песни!» — обиделся Хэтч. «Тоже The Beatles!» «Вернись. Английский Get Back. Песня английской группы The Beatles, выпущенная в 1969 году». «Ах да, точно!» — кивнул я. «Никакого уважения к классике!» — пробормотал он, выходя из кабинета. Я остался сидеть в легком недоумении. «Уверен, я не первый, у кого Хэтч вызвал подобные чувства».